Мартина Навратилова «Побег ради победы» «Вы с благоговением храните память о своих победах, но жизнь гораздо больше этих коротких моментов». Мартина Навратилова однажды сказала, «Миг победы слишком короток, чтобы, забыв обо всем, жить только ради него». Ее слова можно отлить в мраморе. Она вышла далеко за пределы этого триумфального мгновения, научившись побеждать и на поле социальной борьбы. Думать, верить, мечтать и дерзать – формула ее жизни, руководство к действию. Снова и снова возникают споры о том, кого назвать величайшей теннисисткой всех времен. В футболе тоже так и не решили, кто лучший – Пеле или Марадона. В женском теннисе кандидаток несколько – Мартина Навратилова, Штеффе-Граф, Сирена, Уильямс, Маргарет Корт. Я бы добавил еще Монику Селеш, если бы ужасное ноживое ранение прямо на корте не прервало поразительную карьеру 22-летней спортсменки. В своем личном рейтинге я без тени сомнения поставил бы на первое место Навратилову. Не было в истории более совершенной теннисистки. Всесторонне одаренная, она побеждала как в одиночном, так и в парном разряде. Страстная самоотдача и физическая выносливость позволили ей отлично играть даже после сорока. С приходом на Вратиловой началась новая эпоха. Мартина радикально изменила женский теннис. Талантливых женщин в этом виде спорта хватало и до, и после нее. Но именно Мартина в 1982 году стала первой теннисисткой, заработавшей за сезон свыше миллиона долларов. Она раздвигала границы женского тенниса до этого остававшегося в тени мужских турниров, привлекала повышенный интерес к нему во всём мире, как своей гражданской позицией, так и фантастической спортивной карьерой. Мартина выиграла невероятное количество турниров. 167 в одиночном разряде и 177 в парном. Победила в 18 турнирах «Большого шлема», включая 9 побед на Уимблдоне и оставалась первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах на протяжении двухсот с лишним недель. Однако стать Мартиной Навратиловой было совсем непросто. Она не получала от жизни подарков и прошла очень трудный путь, закаливший ее характер. Ее жизнь началась в Праге 18 октября 1956 года. Когда Мартине было три года, родители развелись, а когда ей исполнилось 6 случилась трагедия. Ее отец, Мирец Шуберт, бывший лыжный инструктор, покончил жизнь самоубийством. Девочка в то время увлекалась лыжами, хоккеем и футболом, а когда ее мать вышла замуж за Мирослава Навратила, бывшего теннисиста, в ее жизнь прочно вошел теннис. Отчим стал ее первым тренером. С 15 лет Мартина принимала участие в международных турнирах и тогда же начала вести борьбу против Чешской Федерации Тенниса, как позже и Иван Лендл, бывшей на четыре года младше нее. В условиях коммунистического режима Федерация выпускала ее за границу на строго определенный срок, выдавая визу с обязательством вернуться на родину и удерживая большую часть ее заработков. Неудивительно, что после того, как Навратилова принесла своей стране победу в Кубке Федерации, она подала заявку на получение грин-карты и вскоре переехала в Даллас. Ярости чешских властей не было предела. Они уже видели, как сделают из Навратиловой символ спортсменки из Восточной Европы. Но не так она представляла себе свободу, поэтому и искала убежище на Западе. Побег из Чехословакии Мартина восприняла как глоток свежего воздуха. Позднее, в 1981 году, она получила гражданство США и стала полноправной американкой. Чешский железный занавес обошелся ей дорогой ценой. Чтобы снова увидеть Прагу, ей пришлось ждать 11 лет. Она вернулась на родину в составе женской сборной США и боролась за Кубок Федерации, играя против Чехословакии. Только после переезда Мартины в Америку, Мирослав Навратил признался ей, что она — его приемная дочь, а ее настоящий отец покончил с собой, когда она была совсем маленькой. «Мне понадобился год, чтобы оправиться от шока», — признавалась позднее Мартина. Между белыми линиями на красном грунте разыгралась одно из самых невероятных противоборств за всю историю спорта. Соперничество Мартины Навратиловой и Крис Эверт. Каждая из них выиграла по 18 турниров большого шлема в одиночном разряде. За два десятилетия они 80 раз встречались на корте, показывая красивейшую игру и разделив болельщиков на два пристрастных лагеря. Фантастический контраст стилей. Хирургически точная, элегантная игра Крис на задней линии и мощный, более эффектный теннис Мартины вблизи сетки. Итоговый результат противостояния 43-37 в пользу Навратиловой. В финалах турниров мейджоров они провели 14 встреч, 10 из которых закончились триумфом Мартины. За ее необыкновенно долгую карьеру Завершившуюся в 50-летнем возрасте победой в турнире «Большого шлема» в смешанном разряде, сменилось три, а точнее даже четыре поколения теннисисток. На смену 70 пришли 80 затем 90-е и нулевые годы нового столетия. Она начинала с противостояния Билли Джин Кинг и Вирджинии Уэйд. Позднее в разные годы соперничала с Ивон Гулагонг и Крис Эверт, Розмари Казалс, Бетти Стове. Вирджинии Рузичи, Трейси Остин, Ганны Мандликовой, Венди Тернбулл, Хеленой Суковой, Габриэллой Саботини, Дженнифер Каприати и Аранчи Санчес. Вплоть до двух чемпионок, с которыми она встречалась уже на закате карьеры – Штеффи Граф и Моники Селиш. С обеими она играла на равных, несмотря на разницу в возрасте. Навратила его на 13 лет старше немки и на 17 – бывшей югославской теннисистки позже натурализировавшейся в США, как когда-то Мартина. Навратилова выбрала безошибочную стратегию, позволившую ей так долго оставаться в спорте и побеждать. Она показала, что в женском теннисе, если ты действительно готов посвятить ему жизнь, нужно постоянно эволюционировать, осваивая мужские приемы. «Мужчины и женщины должны тренироваться одинаково. Речь идет и о физической подготовке, и об ударах, и о стиле игры», — говорила спортсменка, — С ее приходом началась новая эра женского тенниса. Она очень высоко подняла планку, кропотливо укрепляя мускулатуру, осваивая технические и физические навыки, которые до нее редко использовались на корте. С первых шагов Навратилова тщательно следила за диетой, хотя и не придерживалась строгих научных методов, сбросив несколько лишних килограмм. Поджарое тело, подсушенные мышцы... Ее примеру следовали позднее и другие успешные теннисистки, доминировавшие на корте за счет физической формы, такие как Штеффи Граф или Мария Шарапова, вплоть до новейшей звезды Сирены Уильямс. В этой революции, сопоставимой с Коперниковской, Мартину вдохновляла Билли Джин Кинг, в копилке которой 12 побед в турнирах Большого Шлема, включая 6 на Уимблдоне. Свой последний чемпионский титул на открытом чемпионате Великобритании Она выиграла в 1979 году в парном разряде с Мартиной. Кинг великолепно владела мощной атакующей техникой. Не знала она страха и за пределами спортивной площадки, самоотверженно борясь за равноправие полов и выступив одной из основательниц WTA. WTA, английская, женская теннисная ассоциация. Именно интереснейшие поединки между Кинг и Навратиловой навели на мысль, что призовой фонд женских соревнований нужно подтягивать до уровня мужских, пока суммы призовых, выплачиваемых мужчинам и женщинам, не сравняются. Неслучайно эпические матчи между Мартиной и Крис Эверт собирали аншлаги и вызывали такой же ажиотаж в средствах массовой информации, как и самые зрелищные игры мужского тура. Это тоже одно из великих достижений Билли Джин Кинг. Билли... Не жалела эпитетов восхищаясь Навратиловой. Она величайшая теннисистка в одиночном, парном и смешанном разрядах за всю историю тенниса. Великие спортсмены остаются в авангарде плюс-минус 10 лет, а Мартина доминирует уже несколько поколений. Навратилова превзошла и саму Билли Джин Кинг и Маргарет Корт, австралийку, задававшую тон в теннисе до прихода Мартины. Маргарет Корт родилась в 1942 году. А в 1970 ей удалось завоевать календарный большой шлем в одиночном разряде, как Морин Коннолли в 1953 году и Штефиграф в 1988. Успех Маргарет во многом обусловлен уровнем женского тенниса в 60 когда такой жесткой конкуренции еще не было. Многие теннисистки игнорировали не очень престижный открытый чемпионат Австралии, что и позволило Корт выиграть у себя на родине 11 раз в печальном одиночестве противостоя довольно скромным конкуренткам. Сама эпоха способствовала ее 24 победам в разных турнирах большого шлема. Эпоха гораздо более слабая с точки зрения конкуренции и уровня игры по сравнению с тем периодом, когда развивалась карьера Навратиловой, родившейся на 14 лет позже Маргарет Курт. Завершив теннисную карьеру, Маргарет стала проповедником англиканской церкви и очень резко высказывалась о борьбе Навратиловой за гражданские права. Мартина же была личностью совсем другого масштаба и в спорте, и в обычной жизни. Она сделала блистательную карьеру и долгое время оставалась непобедимой. В 1984 году, например, она выиграла шестой турнир «Большого шлема» подряд, победив Крис Эверт со счетом 4-6, 6-4, 6-4 в финале открытого чемпионата США. Это был 71-й матч из 80 сыгранных между ними. Возможно, самый зрелищный и эмоциональный по накалу поединок 80-х годов. Именно благодаря таким играм женский теннис начал освещаться в масс-медиа наравне с мужским. В том же 1984 году Мартина смогла стать и обладателем календарного большого шлема в одиночном разряде. Ей оставалось только замкнуть круг, выиграть открытый чемпионат Австралии в Мельбурне, Вплоть до полуфинала она сохраняла лидерские позиции, но в какой-то момент начало сказываться огромное напряжение. Выиграв уже 74 матча подряд и будучи явным фаворитом турнира, в полуфинале она встретилась с Хеленой Суковой. Мартина повела в счете 6-1, но затем поддалась волнению. Кубок был так близко. Второй сет она отдала Суковой. В третьем они сохраняли паритет, доведя счет до 5-5, а потом Мартина сдалась. Попрощавшись с мечтой выиграть свой первый большой шлем в возрасте 28 лет. Матчем с Суковой Мартина завершила сезон с перевесом в свою пользу 27-7 в личных встречах. В первой десятке американских теннисисток лидировала тогда Зина Гаррисон, победившая в 33 матчах и уступившая лишь в одном. Гаррисон была фавориткой у Уимблдонского турнира 1980 года. Выиграв в финале со счётом 6-4 свой девятый и последний трофей в одиночном разряде на открытом чемпионате Великобритании. В 1990 году она могла бы завоевать десятый кубок Уимблдона, одержав восемнадцатую победу в турнирах Большого шлема, но в финале ее обошла Навратилова, которой тогда было 34. Мечтала о десятом трофее Уимблдонского турнира и сама Мартина. В 1994 году ее мечта могла осуществиться. Однако 38-летняя Навратилова, несомненная фаворитка турнира, дойдя до финала, уступила победу Кончити Мартинес. Испанка, прекрасно игравшая на грунтовых кортах, никогда не побеждала на Уимблдоне. И вот 2 июля 1994 года Навратиловой пришлось распрощаться со своей мечтой. Подвело поле, настолько высушенное жирой, что казалось под ногами грунт, а не трава. Опытная теннисистка, стремившаяся во что бы то ни стало добиться десятой победы, незадолго до своего сорокалетия уступила молодой сопернице со счетом 6-4, 3-6, 6-3. Технический уровень Новратиловой позволял ей побеждать на любых покрытиях. В одиночном разряде к своим девяти кубкам Уимблдона она добавила четыре победы на открытом чемпионате США, 3 на открытом чемпионате Австралии и два, выигранных Ролан Гаррос во Франции. В ее активе также 31 кубок большого шлема в парном разряде, а конкретнее 9 побед на открытом чемпионате США, 8 на открытом чемпионате Австралии, по 7 на Ролан-Гар-Росс и Уимблдонском турнире. В парном разряде превосходной партнершей Мартины стала Пэм Шрайвер, бывшая перспективная американская одиночница, позднее перешедшая в парную игру. Пэм отличалась очень высоким ростом, и с парой ей повезло также как петру Флемингу которого выбрал в напарнике Джон Макенрой. В тандеме с Джоном выиграл бы кто угодно, даже сторож у Имблдона. То же самое можно сказать и о Навратиловой, контролировавшей три четверти площадки. В паре со Шрайвер Мартина выиграла 21 кубок большого шлема. Ещё три в паре с гораздо более талантливой Билли Джин Кинг, чья карьера, однако, уже близилась к закату. И два с подругой, соперницей, Крис Эверт. Также на ее счету победы в парном разряде вместе с Бетти Стовы, Энн Смит, Андреа Тимишваре, Ганной Мандликовой и Джиджи -Джи Фернандес. Чтобы одолеть этот триумфальный марафон, Мартина постоянно наращивала технический потенциал, шлифовала физическую силу, атакующие приемы, разные виды ударов, выносливость. Во всем она достигала невиданного ранее уровня мастерства. Ракетки соперниц не выдерживали ее подачи, выполненной плавным, и идеально синхронизированным движением. Благодаря эталонной координации она пользовалась всеми преимуществами редкого и крайне опасного левого бэкспина, маневрировала, быстро и мощно выполняя вторую подачу. У нее был необыкновенно сильный удар справа, достойный великих левшей, которые знают, как ловко переходить от форхэнда к беспроигрышным ударам вдоль боковых линий. Атаки на Вратиловой безжалостно подавляли соперниц. Ее бэкхенд, особенно одноручный бэкспин, напоминал отточенный клинок. Варьируя глубину и ритм ударов, она готовила резкий, как укол шпаги, выход к сетке. Запястье Мартины, сильное и гибкое, позволяло ей даже в закрытой стойке реализовать обводящий удар. Валей, достойный Оскара, она выполняла качественнее и увереннее, чем многие ее коллеги-мужчины, входившие в сотню лучших игроков теннисной ассоциации. В её роскошной игре с сила ударов сочеталась с филигранной работой ног. Она бросалась к сетке, как настоящая пантера. С такой эффектной техникой Невратилова отбила бы на лету даже иголку, как в одиночном, так и в парном разряде. Её невероятная физическая сила ознаменовала новую эпоху. Готовая на жертвы теннисистка с железной волей годами добивалась нужной формы, опираясь на команду профессионалов, всегда бывших к её услугам. Жесткая система специально разработанных тренировок избавила Мартину от лишнего веса, имевшегося у нее в 18 лет, помогла подсушить тело и накачать мускулатуру. Сильный характер и любовь к теннису — два кита, на которых она продержалась в большом спорте до 50 лет. Они же заставили ее снова вернуться в игру через 9 лет после того, как, потерпев горькое поражение от Кончиты Мартинес в финале Уимблдона 1994 года, Навратилова объявила о завершении карьеры. В 47 лет и 8 месяцев она вернулась на лондонский травяной корт и в первом круге чемпионата обыграла Каталину Кастанью со счетом 6 0 6 1 а заодно установила новый рекорд. Стала самой возрастной теннисисткой открытой эры, выигравшей матч в основной сетке у имблдонского турнира. Правда, во втором круге она уступила в трех сетах аргентинки хисели Дулко. После этого Мартина еще четыре года продолжала выступать в парном разряде, выиграв микст на открытом чемпионате Австралии на Уимблдоне в 2003 году. Ее финальным триумфом стал открытый чемпионат США 2006 года. В 50 лет Мартина завоевала последний титул на турнире «Большого шлема» в паре с Бобом брайном. Она хотела показать молодым спортсменам, что побеждать можно и в таком возрасте что энтузиазм и любовь к теннису позволяют очень долго сохранять форму. Навратилова выиграла в общей сложности 59 турниров большого шлема, 18 в одиночном разряде, 31 в парном и 10 в смешанном. Только призовые за победы на различных соревнованиях составили 21 миллион долларов. К этой сумме можно приплюсовать контракты со спонсорами и показательные матчи. Она оставалась первой ракеткой мира 332 недели подряд, и семь сезонов завершала, возглавляя мировой рейтинг WTA. Мартина – боец по жизни. В 2010 году ей пришлось бороться с раком груди. И это еще одна победа, которую можно записать в ее актив. Она сумела преодолеть депрессию. Она пыталась совершить восхождение на Кельманджаро, чтобы собрать средства на благотворительность, рискуя при этом умереть от отека легких на большой высоте и выжила только благодаря спасателям, с большим трудом добравшимся до неё. Что бы ни случилось, Мартина всегда поднималась. С тех пор, как в детстве потеряла отца, с тех пор, как бежала от чешского режима, она отдала теннису всю себя, не прячась за масками и заплатив очень высокую цену за свою искренность, не жалея сил физических и моральных для защиты базовых гражданских прав. Всё это и делает Навратилову сильнейшей теннисисткой всех времен, как на корте, так и за его пределами.